«Ну, как самочувствие?» — хмуро справляется у нас Джеймс. Он сразу поднимается с кресла, протягивая руку Грейс, и та нехотя ее пожимает. Вторую ладонь он кладет поверх ее руки. «Нам было очень жаль услышать такие вести». «Паршивое самочувствие», — отзывается Грейс, и не думая ему поигрывать. «Что ж», — кивает Джеймс, — «это понятно». Я останавливаюсь у окна, Открываю его пошире. Грейс приносит шахматы, и мы расставляем их на столике, там, где нас будет обивать ветерок с моря. Гвилл наблюдает за нами тревожно бегающими глазками, словно ожидая от нас какой-то дикой выходки. На мгновение у меня и впрямь возникает желание силой швырнуть шахматы на пол, и горло уже подкатывает грубый ужасающий смех. Лео сидит невдалеке, словно почувствовав что-то, Он протягивает руку к сыну. «Иди сюда, Гвилл, не мешайся под ногами». И он привлекает к себе мальчонку и, быстро обняв, отпускает. «Мы сварили кофе», — сообщает Джеймс. «Угощайтесь». Из остывающего уже кофейника я наливаю нам одну чашку на двоих и щедро сыплю туда сахар. Грейс пьет его без малейшего недовольства. Джеймс глядит из окна на море, а Лео... Придвигает к нашему столику с шахматами стул, чтобы понаблюдать за игрой. Гвилл тоже пристраивается к нему рядом, но быстро теряет интерес и уползает на четвереньках за диван. «Ладьей ходи!» – громко шепчет из-за ладони Лео, а я лишь тупо гляжу на фигуры, парализованная его близостью ко мне. «Это нечестно произносит Грейс. «Не подсказываем». «Я тебе тоже помогу, когда будет твоя очередь». отвечает ей Лео. «Мне твоя помощь не нужна!» грызается Грейс. «Ладьи я не касаюсь. Понимаю, что куда больше выиграю, ежели пойду конем, что я и делаю, объявляя шах». «Ну, вы только посмотрите!» восклицает Лео, все так же улыбаясь. Отвернувшись, я огляжу на море, пытаясь отыскать глазами то место, где опустило воду дитя. Мягкая, податливая вода вечно меняется, Совсем как будто ничего и не было. И это позволяет мне надеяться, что когда-нибудь я и впрямь поверю, что ничего такого не происходило. За нами с Грейс приходит мать. Скай уже рядом с ней. Мужчины провожают нас глазами, однако следом не идут. В голуповатом сиянии дня мы делаем обычные растяжки, наклоняемся, сгибаясь пополам и касаясь пальцами травы. Грейс сидит на скамейке в стороне под раскидистой магнолией. Потом мама велит всем нам, даже Грейс, лечь на землю. Прямо на влажную лужайку. Лечь и закрыть глаза. На каждую кладет тяжелое покрывало, закрывающее все, от макушки до пят. Еще что-то новенькое. «Это, чтобы излить скорбь», — поясняет она. «Под покрывалом вы можете поплакать. У вас есть пять минут». «Что мы безропотно и делаем?» Потом я, возвращаясь в свою комнату, измученная всем произошедшим, и ненадолго прикладываюсь поспать. А когда снова раздвигаюсь занавески, глядя слипшимися после тягучего дневного сна глазами в еще светлое небо, то вижу, как по морю между волнами плывет нечто неразличимое, но явно не от нас. Кинувшись на колени к тумбочке, я выгребаю все оттуда, пока не нахожу бинокль, и тогда взмываю по лестнице И по верхнему коридору, устремляясь к двери, ведущей на террасу, пару секунд руки шарят по шпингалету. И вот наконец я уже там. Сразу бегу к перилам и насколько можно перегибаюсь через них, боясь, что это нечто потонет раньше, чем я сумею разглядеть. Там утопленник. Я хорошенько разглядываю его в бинокль и чуть ли не сгибаюсь от подкатывающей тошноты. Как хорошо, что он всё же от нас так далеко, так что по-любому никогда нас не доплывет. Он слишком большой, чтобы быть останками младенца. Покачивается, омерзительно шевеля конечностями на волнах. Но мне нельзя так просто глядеть на него, ни с отвращением, ни как-либо иначе. Это уже не просто что-то человеческое, а еще и нечто более опасное, нечто распухшее и изъеденное болезнью, прибитое, к нашим берегам. И все же я не знаток по этой части. Бегу в комнату Грейс, где она тоже прилегла днем поспать. Вид у нее еще очень бледный и обескровленный, однако я все равно ее тормошу, сообщая, «Там в море призрак!» Сестра поднимается, садясь на постели. Лицо у нее такое, будто она этого вполне ожидала. «Я знала», произносит она каким-то отрешенным голосом. Я знала, что это случится. Проходя мимо комнаты матери, мы слышим размеренное дыхание. Мама у себя вместе со Скай. Они спят в постели вдвоем, причем мать лежит лицом вниз, уткнувшись в сложенные руки. «Не буди ее», – останавливает меня Грейс. «Ей не следует этого видеть». В подобные минуты я в очередной раз убеждаюсь, что никогда не стоит сомневаться в своей сестре. вместе мы Возвращаемся на террасу, но на море уже ничего не видно. Я тяну за собой сестру вниз, потом на берег, прямо на пирс. Там мы довольно долго стоим, озираясь, передавая друг другу бинокль и вглядываясь в зыбкую воду вокруг. Просто, на всякий случай, ничего нигде не видно. «Призраки хрупкие», — молвит наконец Грейс. «Я верю, что это было на самом деле». «И я ей признательна за это». Солнце к тому времени уже вовсю садится. Длинные, напитанные влагой тучи у горизонта окрашиваются лиловыми тонами. Мы возвращаемся к дому, задерживаясь у бассейна. Там я скидываю платье и в купальнике соскальзываю в воду. Грейс остается сидеть на краю, наблюдая, как я, освещенная в центре бассейна, плаваю, держась на одном месте. Из леса, что у нее за спиной, тихо и протяжно перекрикиваются птицы. Я закрываю глаза, чувствуя на лице наш чистый, безупречный воздух. «Ты когда в последний раз играла в утопление?» – спрашиваю я. «Да ни разу, пока была беременной. Не хотела навредить ребенку». Губы у нее сразу жестко сжимаются. Осмелев от прилива любви, к которому сама покуда не привыкла, я выхожу к ней сбоку на мелком месте, Обхватываю рукой за плечи. На сей раз Грейс меня не отталкивает. «Мне жаль, что тебе пришлось это сделать», — говорит она. «Ничего», — отвечаю. «Я сделала это, потому что люблю тебя». «Ты хорошая сестра», — кивает она. Грейс ложится на плитке и закрывает глаза. Я же пригоршнями плескаю ей на голову воду, чтобы ее немножко освежить. Довольно скоро из дома, чтобы посидеть у воды, выходит мать. За ней следом торопится Скай. «Глядите-ка, что покажу!» Радостно восклицает она, немного посидев на краешке лежака. вскочив она скидывает платье и прыгает в воду слева от меня, плеснув водой едва ли не на маму.